«Намерены ли вы подойти или нет?» — сказал, наконец, человек нетерпеливо. Жульен робко шагнул вперед, чуть не падая, бледный, как еще никогда в жизни, и остановился в трех шагах от белого деревянного стола, покрытого квадратиками из бумаги. «Ближе», — сказал человек. Жульен подошел еще, протянув руку, словно ища за что ухватиться. «Ваше имя?» Жюльен Сорель». «Вы очень запоздали», — сказал тот, снова устремляя на него грозный взгляд. Жульен не мог вынести этого взгляда. Вытянув руку, как бы ища поддержки, он упал во весь рост на пол. Человек позвонил. Жульен утратил только способность двигаться и видеть, но он различил приближающиеся шаги. Его подняли, усадили на маленькое деревянное некрашенное кресло. Он услыхал, как страшный человек сказал привратнику. «У него, по-видимому, подучие. только этого еще не хватало». Когда Жульен открыл глаза, человек с красным лицом продолжал писать. «Привратник исчез. Следует приободриться», — сказал себе наш герой. «В особенности скрыть то, что я чувствую. Он испытывал сильную тошноту. Если со мной что случится, они подумают обо мне бог знает что». Наконец человек перестал писать и искосо посмотрел на Жульена. «В состоянии ли вы мне отвечать?» «Да, сударь», — сказал Жульен слабым голосом. «Ну, слава богу». Человек в черном приподнялся и стал нетерпеливо искать письма в ящике своего соснового стола, открывавшегося со скрипом. Наконец он его нашел, медленно уселся и снова посмотрел на Жульена, точно хотел отнять у него последний остаток жизни. «Мне вас рекомендовал господин Шелан. Это был лучший священник в епархии, добродетельный человек, каких мало, и мой друг в течение тридцати лет». «А, значит, я имею честь говорить с господином Пираром», — сказал Жульен едва слышным голосом. «Очевидно», — возразил ректор семинарий, глядя на него с досадой. Блеск его маленьких глаз усилился. и углы рта непроизвольно задергались. Он был похож на тигра, предвкушавшего удовольствие растерзать свою жертву. Письмо Шелана коротко. Сказал он как бы самому себе. Интеллигент паука. Разумному достаточно. Латынь. По теперешним временам не умеют писать коротко». Он прочел вслух. «Посылаю вам Жульена Сореля из моего прихода. которого я окрестил 20 лет тому назад. Его отец — богатый плотник, но ничего не дает сыну. Из Жульена может выйти прекрасный работник в винограднике Господа. У него прекрасная память, ум, есть склонность к размышлениям. Но прочно ли его призвание? Искренно ли оно? — Искренно! — повторил аббат Перар, с удивлением глядя на Жульена. но уже взгляд Аббата был не так бесчеловечен. «Искренно», — повторил он, понизив голос и продолжая читать, — «я прошу у вас для Жульена Сореля стипендии. Он заслужит ее, выдержав необходимые экзамены. Я немного обучил его теологии, старинной настоящей теологии Боссюэ Арно Флери. Если он вам не подойдет, отошлите его ко мне обратно. Директор Дома Презрения, которого вы хорошо знаете, предлагает ему 800 франков за обучение своих детей. У меня все спокойно, благодаря Господу. Привыкаю к страшному удару. «Вале этме ама» — «Прощай и люби меня» — латынь. Аббат Пирар прочел медленно и со вздохом подпись. «Шеллан» — «Он спокоен», — сказал он. Действительно, его добродетель достойна этой награды. «Пошли мне, Господи, тоже, когда придет мой час». Он посмотрел на небо и перекрестился.